Глава 19. Посланники и делегации. Ксинобия Зал оружия. Абаддон был в ярости. Когда посольство Интерексов вернулось на свой корабль, он созвал марневальцев и дал выход своим чувствам. «Шесть месяцев! Шесть месяцев военных действий на убийцы! Так много подвигов! Столько наших братьев погибло!»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 Никто из них не мог ему ответить. «Только глупец потакает чужакам», — повторил Абаддон, «или потакает тем, кто это делает». «Ты хочешь сказать, что воитель глуп?» — спросил Локин. Абаддон немного смутился. «Нет, не хочу. Конечно, не хочу. Я служу ему. У нас есть определенные обязанности», — сказал Аксимант.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 Накопилось и множество вопросов государственной важности. Совет Терры присылал различные бюрократические запросы и требовал неотложного внимания воителя. Слишком долго он откладывал решения, ссылаясь на занятость военными действиями. Локин едва ли не ежедневно сопровождал Хоруса и теперь начал понимать, какую тяжелую ношу взвалил император на широкие плечи примарха. Хорус должен был объединять в себе и командующего всеми армиями, и лидера Согласия, и судью, и стратега, и самого искусного дипломата. За те шесть месяцев, что велись военные действия на убийце, на его орбиту прибыло множество кораблей. Они, словно докучливые просители, окружили флагманский корабль плотным кольцом.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 Бонифаций утверждал, что откликнулся на призыв о помощи 140-й и собирался принять участие в сражениях на убийцы. Но вскоре выяснилось, что его истинной целью было воспользоваться ситуацией и убедить Хоруса силами 63-й поддержать планируемое наступление на захваченные орками территории Каевос белта Этот план долго вынашивал его примарх Альфарий. Что, как и в случае с Леоном, было поводом для укрепления дружеских связей с недавно избранным воителем. Хорус лично изучил проект Альфария. Операция на Каевос Белте могла занять не меньше пяти лет и требовала в десять раз больше сил, чем Хорус мог выделить в настоящий момент. Альфарий размечтался. Пробормотал он, показывая план Локину и Таргадону. «Я не могу увязываться в это мероприятие». На одном из кораблей Варваруса с Терры прибыла делегация администраторов из трибунала Экзектро. По инструкции Всезнающего и Великого, подписанной Советом Терры, Экзекторам надлежало посещать все новые территории разрастающегося империума с целью всеобщего охвата, и по сравнению с этой программой арава летописцев могла показаться мелкой докукой. Делегацией экзекторов руководила верховный администратор Айонит Радбан – высокая стройная женщина с рыжими волосами, высокими скулами и бледной кожей. К тому же чрезвычайно суровая.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 «Правители миров, оставленные нами на местах, сочтут это занятие неблагодарным», — сказал Малагарст. «Они еще устанавливают порядок и свой авторитет. Это преждевременно. Император настаивает на этом», — повторила Айонид. «Значит, император возлюбленный всеми?» — спросил Локин. Его замечание вызвало на лице Хоруса широкую усмешку. Радбан недовольно фыркнула. «Не вполне понимаю, на что вы намекаете, капитан», — сказала она. «Это мой долг, и я намерена его выполнять». Когда она вместе со свитой покинула личный кабинет воителя, Хорус, оставшись со своими приближенными, откинулся на спинку кресла. «Я всегда подозревал», — заговорил он, — «что найдутся вредители, которые смогут нас одолеть».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 Администрация Терры уже составила системные расчеты по пропорциональному начислению налогов для всех миров. А ты постарайся, мал, попросил его Хорус. По крайней мере, придержи немного эту женщину. Дай мне хоть небольшую передышку. Я займусь этим, ответил Малагарст, поднялся и захромал к выходу. Хорус повернулся к собравшимся и вздохнул. Итак, протянул он. «Меня зовет Леон, и Альфарий тоже, и остальные братья, и множество экспедиций», — добавил Сангвиний. Тогда самым мудрым решением было бы возвратиться на Терру и изложить совету свое мнение по поводу налогов. Сангвиний невесело рассмеялся. «Но я еще не готов к этому», — сказал Хорус. «Значит, придется заняться интерексами, господин», — сказал Рэп. Эреп, первый капитан 17-го легиона Несущих Слова, присоединился к ним две недели назад, прибыв с контингентом Варваруса. В гранитно-серых доспехах марк IV, украшенных чеканными изображениями его подвигов, он казался мрачным и неприступным. Его звание приблизительно соответствовало рангу Абаддона или Эйдолана. В своем легионе он был старшим офицером, приближенным к Корру Файрону и самому примарху Лоргару. Его сдержанные манеры и негромкий спокойный голос мгновенно вызывали всеобщее уважение, но лунные волки испытывали к нему дружеские чувства по другой причине. Волки с давних пор поддерживали такие же теплые отношения с несущими слова, как и с детьми императора. И не случайно Хорус считал Лоргара одним из любимых братьев, наряду с Фулгримом и Сангвинием. Рэп со временем преуспевший одинаково хорошо и в воинском мастерстве, и в делах управления, и одинаково серьезно относившийся к этим двум занятиям, искал встречи с воителем по поручению своего легиона. У него, бесспорно, имелись возможности добиться приема, и никто не посмел бы направить Эреба к посредникам. Но, прибыв на флагманский корабль, он понял, насколько тяжело давление, оказываемое на Хоруса, и сколько дел требует его немедленного внимания. Эреб решил на время отложить свои проблемы, чтобы не добавлять дополнительных забот воителю и вместо этого стал надежным помощником и советчиком, не требуя к себе особого отношения. Вот за это марневальцы и восхищались им, и как Ралдорона приняли в свой тесный кружок. Абаддону и Аксиманду доводилось воевать рядом с Эребом во многих сражениях. Таргаддон был знаком с ним целую вечность. Все трое только и говорили, что о превосходных достоинствах первого капеллана Эреба. Локина тоже не требовалось долго убеждать. Тем более, что Эреб с самого начала приложил все усилия, чтобы с ним подружиться. Послужной список и ранг Эреба производили впечатление, и, как казалось, Локину, имели определенный вес еще и вследствие его близости к примарху. В конце концов, он был избранным рупором Лоргара. Эреб разделял с ними обеды, держал совет, отдыхал и выпивал после дежурств а иногда и посещал тренировочный зал, чтобы поупражняться в воинском мастерстве. Однажды утром он превзошел Таргадона и Оксиманда в недолгих поединках, затем долго бился на мечах с Тарвицем, но в итоге и его уложил на мат. Тарвица и его приятеля Люция пригласили на тренировку по предложению Таргадона. Затем Локин хотел помериться силами с Эребом в бою на мечах. Но Люций стал настаивать, что теперь его очередь. Марневальцы неплохо относились к Тарвицу, тем более, что на их мнение оказал влияние положительный отзыв Таргаддона. но на Люция это отношение не распространялось. Его поведение слишком напоминало манеры Эйдолана. Люций, словно испорченный ребенок, всегда оставался капризным и требовательным. Что ж, иди ты, махнул рукой Локин. «Если для тебя это так важно!» Всем было ясно, что Люцию не терпится восстановить честь своего легиона. Он считал, что их гордость пострадала, когда Эреб победил Тарвица мощным ударом плашмя. Выхватив меч, Люций вскочил в тренировочную камеру и встал перед Эребом. Металлические полукруглые решетки опустились, отгородив бойцов от зрителей. Люций широко расставил ноги и поднял перед собой широкий меч. Эреп опустил оружие почти к самому полу. Соперники присматривались друг к другу. Оба Астартас были обнажены по пояс, и на их торсах перекатывались выпуклые мускулы. Это была игра, но неверное движение могло покалечить. Или убить. Поединок длился 16 минут. Это само по себе было примечательно, поскольку он был самым длинным для каждого из соперников. Что еще удивительнее, так это полное отсутствие пауз. Не было ни колебаний, ни остановок. Эреб и Люций одновременно ринулись вперед и стали наносить удары с частотой 3 или 4 касания в секунду. Со стороны это выглядело как непрерывное, неуловимое, словно во сне, мелькание танцующих тел и сверкание мечей, издававших почти неумолкающий звон. Абаддон, Тарвиц, Таргаддон, Локен и Оксимант окружили камеру и стали восхищенно аплодировать выдающемуся мастерству бойцов и выражать свой восторг громкими криками. «Он убьет его!» — воскликнул Тарвиц. «При такой скорости он непременно его убьет!» Кто кого убьет? спросил Локин. Не знаю, Гарви. Оба хороши. Слишком хороши, слишком, рассмеялся Аксимант. Локин дерятся с победителем! Закричал Таргадон. Не уверен, возразил Локин. Я видел и победителя, и проигравшего. Тем временем дуэль продолжалась. Рэп дрался расчетливо, повторяя и меняя удары и позиции, словно автомат. Люций рвался в атаку, яростно, блестяще, неотразимо. За их движениями было невозможно усредить. «Если ты думаешь, что после этого я стану драться с кем-либо из них», — начал Локин. «Что? Неужели не станешь?» — насмешливо спросил Таргадон. «Нет». «Ты будешь следующим», — хихикнул Оксимант и хлопнул в ладоши. «А чтобы уравнять силы, мы дадим тебе болтер». «Очень смешно». На 59-й секунде 16-й минуты по хронометру тренировочной камеры Люций нанес свой победный удар. Его лезвие нашло брешь в обороне Эреба, и меч несущего слова вылетел из его руки. Эреб отскочил к прутьям решетки, но кончик меча уже был приставлен к его шее. «Браво! Браво, Люций!» — кричал Оксимант, включая подъемный механизм решетки. «Мне жаль». — промолвил Люций, хотя по его лицу было заметно, как он рад. Он отвел свой меч и отсалютовал Эребу, блестя вспотевшими плечами. — Прекрасный поединок. Благодарю вас, сэр. — И тебе спасибо. Тяжело дыша, но с улыбкой ответил Эреб. — В бою на мечах тебе нет равных, капитан Люций. — Выходи, Эреб, — позвал Таргадон. — Теперь очередь Гарви. — Ну нет, — стал отказываться Локин. «Ты среди нас лучший боец!» — настаивал маленький Хорус. «Покажи ему, как дерутся лунные волки!» «Умение владеть мечом — это еще не все!» — протестовал Локин. «Давай, заходи, перестань нас позорить!» — прошипел Аксимант. Он обернулся к Люцию, вытиравшему полотенцем вспотевший торс. «Люций, ты готов к следующему поединку?» «Не хватает только соперника!» «Он сумасшедший!» — прошептал Локин. О честь региона напомнил ему Абаддон и подтолкнул к тренировочной камере. Вот это правильно, обрадовался Люций. Ты все равно хотел со мной сразиться. Покажи мне, как дерутся лунные волки Локин. Покажи, как они побеждают. Не только мечом, заметил Локин. Как тебе будет угодно, фыркнул Люций. Рэп подошел к краю платформы и бросил свой меч Локину. Похоже, теперь твоя очередь, Гарвель, сказал он. Локин поймал меч и для пробы пару раз махнул им сверху вниз. Затем он шагнул на помост и кивнул. Полусферы решеток опустились вокруг него и Люция. Люций сплюнул под ноги и выпрямился. Подняв меч, он стал обходить Локина. Я небольшой мастер биться на мечах, произнес Локин. Тогда поединок закончится быстро. «Если мы решим драться, это будет бой не только мечами». «Как угодно, как угодно», — согласился Люций, наскакивая на противника и отступая назад. «Просто подходи и дерись». Локин вздохнул. «Конечно, я наблюдал за тобой. Ты предпочитаешь атаковать. Я заранее знаю твои действия». «Твое право. Я вижу тебя насквозь. Наступай». Люций бросился на Локина. Тот отступил на шаг, опустив меч, и кулаком нанес Люцию удар в лицо. Тот покачнулся и грохнулся на спину. Локин уронил меч Эреба на мат. «Думаю, я выполнил то, о чем ты просил. Вот так дерутся лунные волки. Разгадать врага и сделать все необходимое, чтобы сбить его с ног. Жаль, Люций». Люций сплевывал кровь, поэтому ничего не ответил. «Мне кажется, нам пора заняться интерексами, сэр», — настаивал Рэп. «Мы ими и займемся», — ответил Хорус. «И я к этому готов. Все эти голоса, требующие немедленного внимания, дергающие меня из стороны в сторону, они не могут заставить меня забыть, что интерексы — это новая и значительная культура, охватывающая обширный регион космоса. Они тоже люди. Мы не можем их игнорировать», Мы не можем отрицать их существование. Или это друзья, потенциальные союзники, или враги. Нельзя отвернуться от них и надеяться, что интерексы станут терпеливо ждать. Если это враги, если они против нас, то они могут представлять не меньшую угрозу, чем зеленокожие. Я отправлюсь навстречу и поговорю с их лидерами. Ксенобией называлась столица одной из пограничных провинций территории Интерексов. Посланники были не слишком откровенны относительно точных размеров их государства, но, по всей видимости, культурное влияние Интерексов распространялось приблизительно на 30 систем, а Срединные миры располагались на расстоянии 40-недельного перехода от сферы влияния империума. Местом встречи была выбрана пограничная ксенобия, охраняющая рубежи государства. Назначенное место поразило воображение имперцев. С якорной стоянки межзвездных кораблей на главном спутнике воитель и его помощники в сопровождении эскорта были доставлены в ксенобию главную, величественный процветающий город на берегах обширного Аммиачного моря. Он был расположен на склонах широкой бухты – Так что постройки ступенями спускались от крепостных валов до самого моря. Берега бухты утопали в густых зарослях джунглей, и пышная растительность повсюду проникала в город. Так что здания, башни из бледно-серого камня и высокие дома из латуни и серебра, словно горные вершины, поднимались над зеленым ковром. Растения, по большей части, имели настолько густой темно-зеленый цвет, что в неярком желтоватом цвете дня казались почти черными. Город строился ярусами, и под сомкнувшимися кронами деревьев к берегу моря в зеленоватом полумраке спускались извилистые улочки и арочные виадуки. На высоких башнях и богато украшенных колокольнях выселись металлические мачты, и теплый ветерок развивал на них знамена и штандарты. Город не производил впечатления крепости. Как и на поверхности, так и на орбите не было заметно никаких особых укреплений, но Хорус не сомневался, что в случае необходимости Ксинобия сможет себя защитить. Интерексы, в отличие от жителей Империума, не носили при себе оружие, но уровень их технологий нельзя было недооценивать. Делегация имперцев насчитывала около пяти сотен человек, и в ее состав вошли офицеры Астартес, отряд эскорта, итераторы, а также несколько летописцев, допущенных по личному настоянию Хоруса. Эта поездка была своего рода разведывательной миссией, и энергичные, любопытные летописцы могли оказать большую помощь в сборе самых различных материалов. Кроме того, как казалось Локину, Хорус пытался изменить первоначально сложившееся мнение. Посланники Интерекса казались несколько разочарованными военной спецификой экспедиционной флотилии. Теперь Хорус отправлялся навстречу в сопровождении не только воинов, но и преподавателей, поэтов и музыкантов. Всех их разместили в превосходных помещениях в западной части города, в районе под названием Экстранус, где, как следовало из деликатных объяснений, останавливались и проживали все странники и путешественники. Ксенобия-главная была предназначена для встреч торговых делегаций и дипломатических миссий, И квартал Экстранус специально был выделен с целью селить всех чужеземцев в одном месте. Гостям любезно предоставили целый штат метургов, прислуги и офицеров, чтобы удовлетворить все желания и ответить на все вопросы. В сопровождении Абракария имперцам было позволено покинуть тенистый район Экстрануса и осмотреть город. Небольшими группами они посетили самые примечательные места – залы индустрии и торговли, музеи музыки и искусств, архивы и библиотеки. В зеленых сумерках под шелестящим навесом джунглей их провели по красивым улицам и роскошным площадям, соединенным длинными лестничными пролетами. Весь город состоял из прекрасных зданий, И имперцам стало ясно, что интерексы были мастерами не только в старой традиционной архитектуре каменной кладки и металлоконструкций, но и в самых новейших технологиях. Улицы украшали прекрасные статуи и изящные фонтаны, а рядом с ними соседствовали модернистские скульптуры из света и музыки. В старинные стрельчатые окна были вставлены стекла, реагирующие на степень освещенности и температуру воздуха. Двери открывались и закрывались посредством сенсорных автоматов. Свет в помещении вспыхивал по мановению руки. И везде звучали негромкие мелодии арий. В Империуме было множество городов крупнее, грандиознее и выше. супер -Ульи -Терры и серебряные шпили Проспера. Эти изумительные свидетельства величайших научных достижений своими масштабами намного превосходили строение Ксенобии. Но этот город до последнего камня был изящен и благороден, как ни один из мегаполисов Империума. А ведь Ксинобия была всего лишь пограничным городом. В первый же день имперцев пригласили на большой парад, устроенный в их честь старшим офицером Ксенобии, генеральным командиром по имени Джефта Наут. В делегации интерексов состояли чиновники высокого ранга, но было решено предоставить право приветствовать гостей и городскому военачальнику. Насколько Хорус стремился преуменьшить военный компонент своей миссии, чтобы произвести благоприятное впечатление на Интерексов, настолько они старались продемонстрировать свои вооруженные силы. Парад получился масштабным и красочным. Митурги в пышных парадных костюмах шествовали многолюдными шеренгами и исполняли громкие гимны с целью не только приветствовать гостей, но и создать соответствующее настроение. Гливы и сагитары маршировали стройными колоннами в начищенных до ослепительного блеска доспехах, украшенных гирляндами из листьев и лент. Следом за солдатами человеческой расы вышли отряды кинебрахов, громыхающих тяжелыми латами, и появились сверкающие ряды механической кавалерии. Кавалерийские отряды представляли собой сотни металлических коней, которых люди видели во время знакомства с посланниками. Только теперь эти скакуны больше не были безголовыми. На четырехногих сооружениях там, откуда у настоящих коней должна была расти шея, сидели гливы и сагитары. Доспехи воинов идеально совпадали с формой сидения, удерживая всадника в седле, а ноги солдат были спрятаны в пазухах грудной брони роботов. Теперь они стали кентаврами, средства передвижения и воин объединились в одно целое. Благодаря современным технологиям мифы стали реальностью. Посмотреть парад вышли и жители Ксенобии. Они громко пели и выкрикивали приветствия, усыпая дорогу солдат лепестками цветов и лентами. Конечной целью парада было здание, называемое «Залом оружия», вероятно, имеющим большое значение для интерексов. Старинный дом с просторными залами выглядел обыкновенным музеем. Он стоял на склоне холма, а внутри имелось множество помещений высотой в два или в три этажа. Встроенные в стены витрины некоторые очень значительных размеров демонстрировали коллекции оружия. От целых лесов, древних мечей и алебард до современных моторизированных орудий. Все экспозиции были окутаны бледно-голубоватыми лучами сигнализации безопасности. В этом помещении собраны как образцы оружия, так и различные военные устройства и средства защиты, пояснил Джефф Танаут после того, как приветствовал гостей. Наут был высоким, благородного облика мужчиной со сложными дерматоглифами на правой стороне лица. Его глаза имели приятный золотистый оттенок. Накинутый поверх серебряных доспехов плащ из красных металлических колец с зубчиками по краям при каждом движении издавал негромкий звон. Науда сопровождал офицер в доспехах, носивший увенчанный гребнем шлем командира. Несмотря на то, что все Астартес пришли в полном боевом вооружении, Хорус предпочел доспехам обычный костюм и меховую накидку. Он с большим интересом следовал за наудом от одной витрины к другой, выслушивал его комментарии и вставлял собственные замечания, когда древнее оружие свидетельствовало об их общих предках. Они пытаются произвести на нас впечатление, прошептал Оксимант своим собратьям. Музей оружия ⁇ это все равно, что открыто сказать, как сильно они нас обогнали, как далеки от войн. Можно подумать, что оружие сохраняется только как историческая реликвия. «Они смеются над нами!» «Никто над нами не смеется», — проворчал Абаддон. Вся группа перешла в зал, где в залитых голубоватым светом витринах хранились еще более странные предметы. В этом зале продемонстрированы образцы оружия кинебрахов. Под аккомпанемент метургов пояснил Наут. «Строго говоря, здесь под строгой охраной собраны образцы всех чуждых рас, с которыми приходилось встречаться Интерексом». В знак подчинения кинебрахи отказались от ношения оружия, кроме как в особых случаях, например, в военное время. Их технологии слишком сложны и совершенны, так что многие виды оружия чересчур опасны, чтобы оставлять их без охраны. Наут представил гостям рослого кенебраха в цивильной одежде, назвав его оширотом, хранителем оружия и ответственным куратором этого зала. Аширот разговаривал на языке людей, но при этом так шепелявил, что в первое мгновение имперцы были рады аккомпанементу метургов. Неразборчивые звуки его голоса благодаря ариям становились кристально чистыми. Большинство выставленных образцов, принадлежавших ранее Кенебрахам, вовсе не были похожи на оружие. Какие-то ящички, старые безделушки, кольца и обручи. Наут явно ожидал от имперцев града вопросов, свидетельствующих об их милитаристских наклонностях, но Хорус и его спутники не проявили к экспонатам особого интереса. По правде говоря, в присутствии явного чужака они чувствовали себя неловко. Любопытство проявил только один Зиндерман. Он выбрал те предметы, которые все же были похожи на обычные образцы оружия – длинные кинжалы и странные формы мечи. «Но, генеральный командир, ведь лезвие, оно и есть лезвие, не так ли?» – вежливо спросил Зиндерман. «Или, к примеру, эти кинжалы. Как может такое оружие быть настолько опасным, чтобы оставлять без особой охраны?» «Это оружие сделано на заказ», – пояснил Наут. «Лезвие из чувствующей стали, созданной металлургами кенебрахов по запрещенной ныне технологии». «Такое оружие создается ради определенной цели и становится для избранной жертвы грозным и неотвратимым возмездием». «Но как это может быть?» – настаивал Зиндерман. Наут улыбнулся. «Кенебрахи никогда не могли толком объяснить это явление. Фактор появляется в процессе ковки и не поддается техническому определению». «Что-то вроде заклятия?» – предположил Зиндерман. «Наложение чар?» Арии, стоявших вокруг них метургов, при этих словах немного дрогнули. К немалому удивлению Зиндермана, Наут ответил вполне серьезно. «Думаю, вы можете именно так объяснить это явление, Итератор». Группа двинулась дальше. Зиндерман пробрался поближе к Локину и зашептал ему на ухо. «Гарвель, я же пошутил насчет заклятия, а он воспринял мои слова со всей серьезностью». Они относятся к нам, как к простодушным родственникам, но не напрасно ли мы так превозносим их достоинства? Не кроются ли здесь корни религиозных суеверий?